Глава шестая Рынок Лунчена встретил нас беспокойным утренним гудением. Обычно здесь стоял гомон, перемежающийся криками зазывал, шорохом свитков, шелестом ткани и запахами жареного теста. Но сегодня шум был другим. Он был натянутым и тревожным, будто тонкая пленка напряжения легла на каждый прилавок. Я шла медленно, наблюдая за происходящим. На мне было немного поношенное, простое светло-серое ханьфу с вышивкой, имитирующей траву и листья. Волосы собраны в небрежный узел, корзинка через плечо, в которой листья, корешки, холщовый мешочек с сушеной мятой и фляга с надписью «Чистый след». Выглядела как обычная барышня, что по утрам собирает траву и лечит пожилых бабушек мазью из ферментированного корня. Ну, почти. Хуэй топал рядом в облике огромной собаки. Уши торчком, шерсть густая и черная, глаза янтарные и внимательные. Он выглядел как нечто среднее между боевым псом и ходячей неприятностью. Временами оборачивался на людей, изучая их то ли с холодной любознательностью, то ли с желанием укусить. Зависело от объекта. Мы свернули с главной улицы к площади, но уже в переулке стало понятно. Город кипел. — Говорю тебе, исчезли без следа! — настаивал пожилой мужчина в простом плаще, держа в руках корзинку с чесноком. — Я сам видел! Как дым! Пш, И нету! А до этого один будто провалился в землю!» «Императорская армия — не шуточки!» — отозвалась стоящая рядом с ним женщина, поправляя синюю накидку. «Их ведь только при бедствиях вызывают или при измене!» «Или когда возвращаются мертвые!» — прошептал кто-то третий и я заметила, как напряглись его пальцы на чашке с рисом. Один мальчишка прибежал мимо, размахивая веткой с приделанными лентами, выкрикивая «Вжух! Демоны исчезли! Плащ алый, меч черный, а в глазах смерть!» Какое знакомое описание это! Мальчика тут же одернула бабка. «Замолчи, языкастый! Хочешь, чтоб тебя забрали?» «Да уж, не очень у них тут весело». Шанхай тоже помалкивал, будто изучал все вокруг. Мы прошли дальше. В переулке, пахнущем прелыми фруктами и сандалом, собралась стайка женщин. У одной в руках было влажное полотенце, у других — мешочки с солью. Они говорили с каким-то оборванцем, который размахивал руками. Я видел, он шел впереди. Один его плащ полоскался по земле, как кровь. Меч в руке светился, а потом демоны начали исчезать. Как будто сам воздух жег их изнутри. Демоны не исчезают просто так, недоверчиво сказала женщина в черном. Они всегда оставляют след. «А я тебе говорю, исчезли, а потом вода в колодце потемнела, как смола. Я сама наливала, попробовала на ночь, так приснилось, что мать зовет меня с того света». «Чушь!» — пробормотала другая в сиреневом ханьфу. «Но сегодня утром у нас в доме стены запотели, хотя жара». «А у нас дверь хлопала без ветра», — добавила третья. «Беременная кошка спряталась и не вылезает!» Я прошла мимо, стараясь не привлекать внимания, но каждое слово будто прилипало к коже. Люди не умолкали. Говорят, они ищут кого-то. «А может, чего-то?» «Как думаете, это все она?» Шанхей внутри меня молчал, но ощущался, как струна перед ударом. В какой-то момент он все же подал голос. Это не просто страх. Они чувствуют, что начинает что-то происходить, и кто-то будет виноват. «Надеюсь, не я», — пробормотала под нос. «Хотелось бы. Может, ищут какой-то источник силы, а может, что-то древнее, пробудившееся вместе с тобой. Мало ли, кто-то просыпается, кто-то засыпает». Время сейчас такое. Ободрил, спасибо. Всегда пожалуйста. Мы вышли на площадь. Следы битвы там уже заметались, но не до конца. Камни местами почернели, в воздухе пахло серой, а над городским алтарем в лавке неподалеку висел тонкий дымок. Кто-то уже пытался все зачистить. Стояли ведра, щетки — Юркие мальчишки и девчонки бегали с тряпками. Откуда они? Из ближайшего храма или же работают на городские власти? Впрочем, кто мне скажет? — Они были здесь, — сказал Шанхей. Заметно здесь, — сглотнула я. — Здесь мне не нравится. — Потому что здесь пролили не только магию, а еще тут была большая драка. Я обернулась. Люди сторонились центра площади. Даже торговцы поставили свои прилавки ближе к краям, будто не желая привлекать к себе внимание. Один юноша с подвязанными узорчатыми шнурами-волосами продавал бумажные амулеты. Другой вырезал ритуальных деревянных лисиц с большими глазами. Пожилая женщина расставляла чаи с надписями «Очистить разум» унять пламя, изгнать скорбь. На каменном пьедестале, где обычно выступали актеры и мудрецы, сегодня лежал сгоревший кусок ткани. Алый. Хуэй тихо заскулил, а потом зарычал. Его глаза сузились, я погладила его по голове. «Что видишь?» «Он видит вслед демонов», — мрачно сказал Шанхей. «Они ищут не только тебя. Возможно, ищут твою силу». Я сделала вид, что просто рассматриваю травы в корзинке старика, но по-прежнему прислушивалась. Где-то слева юная девушка тараторила женщине постарше. Один из них говорил на общем языке, сказал, что ищут отзвуки великой крови, что-то вроде следа в ауре. «Ой, скажешь еще!» «Тетушка, это правда!» Я стиснула корзинку и выдохнула. «Пора возвращаться домой». Но что-то меня отвлекло. Я повернулась в сторону лавки с благовониями. На вид — самая обычная плетеная из бамбука, с низкой крышей, украшенной сухими цветами, возле которых лениво покачивалась табличка с иероглифами «Ароматы для спокойствия». Тот самый прилавок, где пару дней назад произошла маленькая трагикомедия с генералом Джуан Вэем. Я подошла к прилавку, изображая легкий интерес. Продавец был тот же, с хитрыми глазами, синие рукава закатаны по локоть, на одном из них отпечаток ладони в благовонной пыли. Он кивнул мне, будто узнал, и с полуулыбкой протянул длинную палочку, обернутую шелком. «Госпожа предпочитает что-то легкое или то, от чего кружится голова? Что-то такое, что может намекнуть, что лучше не беспокоить по пустякам», — усмехнувшись, сказала я. Он кивнул, достал из ящика тонкий цилиндр в серебряной бумаге и чуть склонился, — Сердце рябины, тихое и терпкое, заставляет забыть, о чем хотел спросить. Очень подходит тем, кто хочет остаться в тени. «Идеально, господин». Я протянула монету. Ладонь слегка дрожала, хоть я и делала вид, что просто обмахиваюсь от жары. «Ты просто, барышня, просто покупаешь палочку». Просто мимо проходила, и ничего не знаешь ни о каких демонах. Но потом... Послышался звук шагов. Кажется, тут задрожала сама земля. Ветер вдруг поменял направление. Словно что-то тяжелое и неумолимое появилось на площади. Я почувствовала это раньше, чем увидела. Вибрацию. Холодную волну, как будто меня погладили по затылку стальной ладонью. Бррр. А говорят, что такое только в книжках?» Медленно, слишком медленно я повернула голову. Он стоял в паре шагов от прилавка, без темных доспехов, но в том же алом плаще, только расстегнутом так, что ткань струилась, как кровь по воде. Под плащом была темно-серая ханьфу из плотной ткани, перевязанная черным поясом. Волосы все так же собраны в высокий хвост. Генерал Джуан Вэй. Никакого шума, охраны и суеты. Он был один. Но от этого становилось только страшнее. Джуан Вэй остановился, будто невзначай посмотрел на благовония, а потом перевел взгляд на меня. Прямо, без намека на вежливость. Я почувствовала, как все внутри сжалось в тугой комок. Ни магия, ни логика, ни фляга с зельем за поясом не помогли бы, если бы он просто решил узнать правду. Я заставила себя поднять подбородок, сделать нейтральное выражение лица, позу расслабленнее. В общем, слабоумие и отвага. «Госпожа Ми», — произнес Джоан Вэй, «Генерал», — сказала я с легкой улыбкой и чуть поклонилась в приветствии, — «вы при исполнении или на прогулке?» Он не улыбнулся, но взгляд потеплел. Совсем чуть-чуть, как будто кто-то заново подул на тлевший уголек. «Я никогда не бываю не при исполнении, даже когда прихожу купить благовония». «Тогда я надеюсь, что мои вкусы не совпадут с вашей работой». «Скорее пересекутся», — сказал он. «Я помню ваш аромат. С жасмином. Но теперь он другой». Я внутренне оценила работу Шанхея. Хорошо замаскировал. Фляга у пояса нагрелась, как будто поддерживая маскировку. Легкий шлейф мятной прохлады перебивал жасминовые духи. Надо бы ими не пользоваться теперь. «Аромат меняется, как и город», — сказала я как можно дружелюбнее. Джуан Вэй подошел ближе, только на шаг. Но этот шаг — как пропасть. Я чувствовала, как будто весь воздух между нами уплотнился. Палочки благовоний шуршали под моими пальцами. Хуэй напрягся рядом, но держался. «Молодец, котик!» «Вы здесь недавно», — произнес Джоан Вэй. «Но люди уже шепчутся, что вы исцеляете, варите зелья и знаете травы. Говорите немного странно, как будто вернулись из долгого сна». «Я чудом не выдала истинных эмоций. В прошлую встречу мы говорили о парфюмерии, теперь — об исцелении. Да никого я еще не исцеляла». Да и не угробила тоже. Проверяет, что ли? Или действительно кто-то что-то выдумывает? Кошмар! Мне нужен тот, кто будет узнавать, что происходит в городе. Легенды растут быстрее, Розмарина. Я просто возвращаюсь домой? Он кивнул, будто принял ответ, но взгляд остался очень пристальным. Я хотел бы задать вам вопрос, госпожа Ми. «Но не здесь». «Тогда где?» «Завтра. У реки в шесть вечера. Там есть угловая чайная, в которой готовят чай с корицей и мандариновой кожурой. Придете? Я почувствовала, как внутри все одновременно застыло и растаяло. «Может быть, генерал?» — сказала я. Он не стал настаивать. Повернулся, бросил короткий взгляд на Хуэя. Тот демонстративно облизнулся. Джуан Вэй усмехнулся краем губ. «Удивительный зверь у вас, госпожа Ми», — произнес он. «Берегите его». После чего ушел, оставив лишь ощущение того, что кто-то держит тебя на мушке не со злостью, а с интересом, и, возможно, с кое-чем еще. Я стояла, не дыша. Только когда ветер тронул мои волосы, позволила себе сделать вдох. «Он точно что-то подозревает», — прошептала я. «Или играет». «Он интересуется», — ответил Шанхей. «А интерес может быть опаснее любого обвинения. К тому же генерал Джоан Вэй — известный бабник». «И ты мне это говоришь только сейчас?» «Ага». Хуэй недовольно зарычал. «Он тебе тоже не нравится?» — спросила я. Тихое фырканье, которое показало, что не просто не нравится, но он бы еще и укусил его за... за что получилось бы. «Отлично, тогда мы все согласны. С этим генералом надо быть очень осторожными». «Но почему же в груди так быстро бьется сердце?» Дорога до поместья показалась короче, чем обычно. Хотя ноги двигались сами по себе, мысли плескались, как вода в горшке, который кто-то поставил на слишком горячий огонь. Я будто плыла в густом жасминовом тумане, где в каждой мысли можно было разглядеть имя Джуан Вэя. Вот прошел, вот посмотрел, вот заговорил. «Нет, ну кто вообще так смотрит?» Не как обычный человек, просто заинтересованно или вежливо, а как тот, кто держит ключ от чьей-то тайны и точно знает, что ты — именно эта тайна. Словно бы уже развязал ленты на письме, но пока не открыл его, просто держит в руках и улыбается. Сердце рябины благоухало в корзинке. Я вдыхала аромат, И совершенно не к месту думала о красивом мужчине. Он был где-то в груди слева, где должно жить спокойствие, но вместо этого поселилось нечто волнующее, нечто очень не по плану. Ты о том думаешь, раздался в голове голос Шанхея с оттенком довольного коварства. А то прямо как девица в романах пруд, свет Луны. И одна мысль. «Ах, как он на меня посмотрел!» «Я о нем думаю, потому что он опасен», — отрезала я. «Опасный, властный и... и подозрительный. Вроде как большая трещина в старом здании. Не можешь отвести взгляд, хоть знаешь, что здание вот-вот рухнет. На голову. При этом на мою». «Да-да». А еще у него широкие плечи и ракочущий голос. О, взгляд, как у героя из легенд. Ах, да, конечно, алый плащ. Я ничего не забыл? Шанхей, Что? Заткнись. Он захихикал. Именно захихикал. Дракон древний. Мудрый и опасный, вел себя, как занудная нянька-сплетница в дарами. «Просто сообщаю тебе», — продолжил он тем самым тоном, от которого хотелось найти ближайшую стену и удариться о нее лбом, что духи, пока ты отсутствовала, болтали у пруда и рассказывали весьма красочные подробности о любовных победах генерала Джуан Вэя. «А каких это?» У него, как оказалось, длинный послужной список. Один дух поклялся, что видел, как генерал однажды провел ночь с фехтовальщицей из северной провинции. Та потом открыла школу, назвав ее «Путь пламенеющего взора». Дух домоправительница утверждал, что он спас храмовую певичку от демонической заразы. И потом три ночи не выходил из ее покоев. А старуха опахальщица из старого квартала сказала третьему, что как-то наблюдала, как он целовался с дочерью главы магистрата. Прямо в лодке. И лодка, между прочим, потонула. Совсем потонула? Нет, конечно, это же духи. Они всегда преувеличивают хотя, возможно, в том случае и потонула. Это же смотря как целоваться. Я застонала. Прекрасно! Он не только опасен, но еще и местная знаменитость. А ты, конечно, ко всему этому абсолютно равнодушна. «Абсолютно!» — буркнула я. «Такие мужчины не в моем вкусе». «Конечно, конечно!» протянул Шанхей с ехицей. «Особенно, когда ты улыбаешься, как барышня, которой подарили редкий цветок и сказали, что его аромат только для нее». «Я и правда улыбалась. Совсем чуть-чуть, уголком губ, но факт оставался фактом». Идущий рядом Хуэй фыркнул и вдруг зарычал, глядя в сторону города. А вот и Хуэй против. Он всегда чувствует и считает, что от генерала пахнет конкуренцией. «Конкуренцией?» — удивилась я. «Он что, ревнует?» Маугуй демонстративно плюхнулся на землю, вывалив язык и закатив глаза. Настроение у него было как у кота — которого не только не покормили, но еще и пытались приласкать в общественном месте на виду у всех. То есть унижение и гнев в одной позе. — Я не говорю, что мне нравится Чуан Вэй, — начала я, но голос чуть дрогнул. — Я просто не уверена, что смогу так же легко обмануть его. Настоящее волнение, настоящий страх и... «Настоящее увлечение? Да-да! Ммм, как вкусно пахнет эта твоя тревога с каплей интереса! Это как вино с запахом грозы!» Шанхей, я тебя сейчас отключу. Ты будешь медитировать в тишине и без воды!» Он засмеялся. «Ну да, я ему ничего не смогу сделать, это факт, но хоть, может, так заткнется!» Ахуэй тяжело вздохнул и встал, снова направившись к поместью. Дом уже виднелся впереди. Сквозь кроны деревьев сверкала крыша, по саду скользили тени циншен, будто чувствуя приближение хозяйки. Аромат цветов, чириканье птиц, журчание воды в пруду. все было на месте. Спокойно и безмятежно. Но внутри меня Был ураган. Я все еще чувствовала взгляд Джуан Вея, Простой, прямой и хищный. Пусть я сто раз повторю, что он не в моем вкусе, но почему именно такой вкус остается на губах дольше всего? Утро прошло тревожно. Знаете, бывает такое состояние, когда в доме тихо, Птички поют, вроде как все хорошо, но внутри сидит нечто. Маленькое, кусающее и постоянно толдычит. А что если? Я стояла перед зеркалом. «Это безумие», — сказала я вслух. Мое отражение ничего не возразило. Оно только наклонило голову и прищурилось, будто говоря. «Ну, раз уж решилась, не ной». Точнее, прищурилась я сама, но уж и поговорить нельзя. Угловая чайная у реки. В шесть. С ним. Один на один. Без доспехов. Но наверняка с мечом и своим демоническим обаянием. Что вообще делает нормальная женщина перед такой встречей? Моет волосы с лепестками пиона или пишет завещание? Я выбрала... Оба варианта. Сначала баня. Да-да, магическая. Циншен подготовили ванну, наполненную настоями из мяты, лепестков сливы и настоем благословенного бамбука. Не спрашивайте, я сама не знаю, кто его благословил, но Шанхей сказал не выпендриваться и верить на слово. Я сидела в воде, из которой поднимался тонкий пар и представляла, как смотрю генералу в глаза. Как не моргаю, не краснею, не заикаюсь. А потом этот образ рассыпался, как только я вспомнила, как вчера смотрел он. Так, будто что-то знал. «Ладно», — выдохнула я, умывая лицо, «будем играть, как умеем». «Это называется выживание», — подсказал Шанхей. Лениво растекаясь тенями по углам купальни, Ты идешь навстречу с хищником красивым и опасным. Он весь такой арр, и -э -э -э кончай, издеваться, но я только начал. Я вылезла из воды и хорошенько вытерлась. Нужно теперь выбрать одежду. О, как же мне хотелось надеть что-то красивое! Что-то с тонкой вышивкой, с намеком на загадочность и скрывающее все недостатки фигуры. Впрочем, у Шаушилинь была отличная фигура, поэтому последнее было не обязательно. Простота лучший маскарад, сказал Шанхей. Что ж, пожалуй, тут он прав. Я выбрала розовое ханьфу с бледно-золотой каймой. Оно было достаточно скромным но ткань играла на свету, как легкое сияние луны. К ханьфу — тонкий пояс с узором в виде стилизованного иероглифа «Спокойствие». Волосы я собрала в высокий пучок, оставив одну прядь у виска. Вставила гребень с нефритовыми каплями. «Красиво!» «Ты готова?» — спросил Шанхей, когда подошло время. «Угу». Ответить что-то более витиеватое у меня просто не получилось. Я подошла к двери, где уже сидел Хуэй. Он посмотрел на меня с выражением: Ты серьезно решила туда идти в таком виде? Не смотри так, пробормотала я. Это дипломатия. Мы не травим, мы завлекаем. Маугуй фыркнул и покорно пошел следом. Перед выходом я все же поставила магическую защиту. На запястье возник маленький символ. На ногтях вырисовался узор еще из нескольких символов. Циншен рассказали Шанхэю, как защитить дом, а он уже мне. Процесс был странным, но интересным. «Все-таки, Шилинь, ты боишься», сказал Шанхей. «Осторожничаю, это другое. Ты нарядилась, как героиня третьего акта, спектакля на площади, где сразу после чаепития или все умерли, или приключилась страсть. «Очень мило», — буркнула я, — «а можно мы просто поговорим?» Но в глубине души я знала, нет, с этим мужчиной просто не будет. Я покинула поместье. Сад будто проводил меня тихим ветром. Клен зашелестел, будто подбадривая. Пруд вспыхнул светом, и карп плеснул хвостом. Почему мне кажется, что он ждет свеженьких сплетен? Интересно, он понимает человеческую речь? Боже, о чем я думаю? Хуэй шел рядом, словно единственный телохранитель, которому доверяют в самую важную шишку. «Ты уверена?» — шепнул Шанхей. «Еще есть время переехать в другую империю». «Возможно. Но будут ли там такие красивые генералы?»